Глава 10. а л и с а что-то кричала. Она рвалась в бой, но сейчас нам лучше находиться внутри пузыря волнового щита. Два сильных инка сверху и целая толпа рако-скорпионов на подходе. Последние были ближе. Сплошная волна серо-зеленых панцирей, острых к л е ш н е й и ядовитых жал, которые грозило захлестнуть нас с головой. Даже моя бесстрашная спутница не выдержит боя с таким количеством тварей. Они просто облепят со всех сторон и разорвут на части. Семьдесят пять тысяч девятьсот из ста одной тысячи двухсот азур. Солнечные импульсы выжигали широкие б р е ш и в рядах атакующих, но почти сразу стало ясно, что они не помогут. Мы прямо в сердце их армии, в центре притяжения. А этих тварей не запугаешь, не победишь, не остановишь. Их можно только поубивать всех до одной. Грей! Я р о с т н о к р и к н у л а Алиса, глядя на меня снизу вверх. Я не услышал. считал по знакомому движению губ. Она одной рукой вцепилась в мое плечо, а льдом показывала на тучу пыли, в которой мелькали приближающиеся твари. з а к л и н а т е л ь Я понял, о чем она. И разблокировал шлем, чтобы надеть амплификатор. Переделать трофейный доспех под его использование не успели. Вдохнул горький горячий воздух вперемешку с дымом. В уши ворвался пронзительный вой раненой с т л л ы грохот ее шагов. скрежет хитиновых конечностей сотен миксантропов и надсадное злое рев вражеских вингеров, рассекающих воздух. Предпоследняя батарейка церце измигала, а вливая дополнительный азур. Для того, что я собирался сделать, пришлось отключить каналы поглощения. Сейчас потребуется вся сила, вся концентрация, вообще все, на что я способен. Я освободил мощь пси-поля, захватывая им как можно больше. Все сознания миксантропов, находившихся сейчас в свете, целы. Эти существа. Искусственные биохимеры, ведомые лишь ниточками примитивных инстинктов. Взять под контроль с помощью повелителя стаи всю эту ораву невозможно, но отдать им один единственный приказ, продиктовав свою волю, вполне. Прочь, уходите, убирайтесь. Они остановились, а затем шевелящееся море хлынуло от нас, разбегаясь в разные стороны. Когда они покинут пределы моего восприятия, навязанный импульс перестанет действовать. Но все, что нам сейчас требовалось, это выиграть немного времени. Грей, внимание! Она высвечивала двойку тинкеров, завершающих маневр. Сверкнули сиреневые лучевые шпаги. Купол волнового щита вспыхнул ослепительными кляксами попаданий. Виски пронзила резкая боль. Баланс а энергии понизился. Враги использовали азурическое оружие. Этот удар пронзил бы простой силовой щит даже не заметив и, скорее всего, повредил бы э н и обычного о инкарнатора. Время шуток вышло. Я сосредоточился, ловя взглядом врагов, попытался психокинезом достать, сжать, сдернуть с небес два атакующих вингера. Тридцатый ранг источника – это далеко не шутка. Это предел большинства заклинателей. А сейчас под амплификатором я чувствовал в себе силу, способную поднимать в воздух тысячетонные блоки. Опять не получилось. Они видели или ощущали мои психокинетические пальцы и вовремя избегали их, как сквозь решето ловко прошли через тучу разнообразных обломков, которые я взметнул с земли им навстречу. При этом продолжали вести огонь. Волновой щит держал удар, но м и к у вдруг тревожно закричала, выделив новую составляющую в атаке. От Кая на отделились стремительно п и к и р у ю щ и е сферы, похожие на огромные мыльные пузыри. н е р о сеть опознала это оружие, потому что его ранее использовал часовой т е х н о м а н т из группы Гелиус. Направленные сферы Альполя. Они выключали а к о м п о н е н т всего на мгновение другое, но этого могло хватить для вскрытия моей защиты. т и н к е р ы сообразили, что имеют дело с сильным заклинателем, и изменили тактику, чтобы выключить из игры а способности. Грамотно, но они не подозревали, с кем именно связались и что еще есть у меня в рукаве. Я ощутил только холодный злой азарт, глядя на приближающиеся сферы и пикирующие следом в и н г е р ы Они бросились вниз, подобно коршунам, вероятно, рассчитывая после выключения волнового щита разделаться с нами на короткой дистанции. Алиса, ближе! Я практически прижал напарницу к себе и активировал собственное а л ь п о л е Как только рядом взорвался первый мыльный пузырь, взрыв нас откинуло и понесло по воздуху. Удар, еще один. Мы покатились по жестким руинам, расцепляясь, оба живые. Меня спас доспех, Алису Хайвер и невероятная регенерация. А вот тинкерам повезло меньше. Высвобожденная энергетическая волна ударила им прямо в лицо. Дымясь, как два болида, они рухнули с грохотом, врезавшись в землю в нескольких десятках ярдов. Трюк, проделанный содержимым в Нео Арке, снова сработал, но схватка еще не была закончена. в Скочив на ноги, я ударил копьем Рав упор. Не следовало давать им ни единого шанса. Тут же, почти одновременно с Алисой, бросился к месту падения, пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь пляшущие языки пламени. Странно, но даже моё копьё их не прикончило. Нечуть не мёртвая заклинательница шевелилась в дымящейся воронке, выходя из лёгкого азуршока. а к а и ну же инкарнировал, вставал навстречу. Я подготовил фотонные лезвия, но не успел. Из клубов дыма над е з о р и е н т и р о в а н н о г о противника вылетела туманная полоса, обратившаяся игнисом. Его громадный техномеч со скрежетом в г р ы з с я в черный вингер, отделив правую руку от туловища. Травмированный к а и е н пытался сопротивляться, перехватив клинок воина боевыми лезвиями на левой, но его голова вместе со шлемом вдруг взорвалась, разлетевшись тучи кровавых брызг. Второго шанса ему не дали. б е з ж а щ и й на высоких оборотах т е х н о м е ч мгновенно превратил т и н к е р а в неопрятную груду мяса и поломанного железа. Очень сильно это напоминало то, как Фури раздавил Кассандру. И ощутил, как анима Кая на стремительном м о т ы л ь к о м п о к и н у л а тело. Попытался ее схватить, но она испуганно бросилась прочь, как скользкая рыбешка потерялась в слепящей азурической а у р и с ц и л л ы Мэв выползла из воронки, пытаясь прийти ему на помощь. Поздно, слишком поздно. Стоило высунуться, она получила невидимый удар, пошатнулась, выронила золотой т е х н о л у к Древний серебряный доспех вблизи очень похожий на крылья захрустел, вспучиваясь изнутри. Сквозь появившееся отверстие брызнула кровь. Подскочившая Алиса от души врезала противнице льдом, опрокинув на колени. Спустя еще мгновение Мэв охватил искрящийся лововой аркан, спутав руки и ноги. Она рухнула на земь, загудела, с е р в о приводами доспехов напрасной п о п ы т к е освободиться. Из п е л е н ы дымы наконец-то появились остальные инки седьмой когорты. Туман удерживал поводок лассо. Асталкер, а это именно он, квантовыми пулями добил к а и н а коротко бросил. Хорошо, их приземлил Грей. Экспресс допрос. Они действовали уже по известной мне схеме. Безжалостно содрали раскрученный Вингер и все артефакты. Защелкнули на горле, б е р е л и л и е й о шейник, связали, быстро откачали Азур. Комбинезон заклинательницы был пропитан кровью. В животе зияла страшная рана. Она хрипела и отплевывалась, но, кажется, вовсе не собиралась умирать. Без шлема и доспеха м э в к а з а л а с ь хрупкой, совсем неопасной девушкой. Золотистые вьющиеся волосы, испуганное лицо ангела, трясущиеся окровавленные губы. Но я уже познакомился с ее био в профиле. Невинность не более, чем маска. В реальности на ней клейма негде ставить. Узурпация власти, обращение в рабство. массовые казни, похищения, пытки, диверсии, шпионаж, давняя взаимная ненависть с легионом, заказные убийства других инкарнаторов. дважды МФ попадал в списки DOA, но все время как-то выкручивалось. несмотря на то, что тинкеры продолжали считаться инками Стеллара, они были независимыми и неразборчивыми наемниками с руками в крови по самые плечи. одни из тех бессмертных, что плевали на нравственность, законы и условности, преследуя лишь свою выгоду. Периодически восстанавливали статус, выполняя директивы Стеллара в одном из потерянных терминалов. Видимо, именно поэтому ее системное звание было низким — гард-аларх. А статус сейчас горел оранжевым клеймом опасного преступника. И к тому же я поднял обороненный м э ф т е х н о л у к Золотой артефакт, пусть покрытый к о п о т ь ю и царапинами, нельзя было не узнать. Последний раз я видел это оружие в руках Гелиус. Значит, боевой трофей? Жезл, которым Каин в полете отправлял а л ь с ф е р ы подозрительно напоминал копье Часового. Попасть в руки к тинкерам эти предметы могли только одним способом. От ненависти свело скулы. Если они прикончили Корвина, Гелиуса и Часового, я это сейчас узнаю. Им придется ответить передо мной. Эльза, ты не представляешь, как я рад тебя видеть, произнес с Талкер, присаживаясь возле нее на колени. Сколько лет, сколько зим. Скажи что-нибудь т е п л о е Гори в а д у В ответ она плюнула в него кровью. Игнис врубил свой т е х н о м е ч на высоких оборотах, от чего лицо Мэв, да и все мы тоже, мгновенно покрылось мелкой кровавой сыпью и рявкнул: о т р е з т ь ей что-нибудь ненужное. Смотри себе яйца не отрежь выродок". Мэв издала странный звук, похожий на смех. "Или там уже ничего нет? Ты в полном дерьме, Ильза". Жестко произнес с талкер. м "Не н е когда с тобой возиться". Сэкономим время друг другу. Сколько вас? Кто еще внутри? Кто координирует операцию? Что произошло с нашими командами? Мэв вскочила р гримасу, д р а з н я в усунутым язычком. Дерьмо! Это ваша жизнь. Сдохните, твари. Ладно, вздохнул сталкер. Не хочешь по-хорошему? Сделаем по-плохому. Туман. Она не боялась. Пытать Инка не очень хорошая затея. Конечно, сломать можно любого. Но для большинства из нас физическая боль привычна, а смерть долгожданнее жизни. Если Мэв не согласилась говорить сразу, все это можно растянуть надолго. А у нас нет времени разгадывать загадки. Нужно выяснить судьбу наших пропавших команд и закончить со с ц и л о й Сталкер, подожди, давай я попробую, сказал я решительно, отодвигая в сторону легата седьмой. Присел перед пленницей на корточки, позволяя осмотреть себя, вдохнул ее эмоции. Мэв истекал кровью, боялась умереть, и в то же время судорожной н а д е ж д о й искала вариант для спасения. Ощутив мое прикосновение, тут же замкнулась в коконе пси-защиты. Знаешь, кто я? спросил я спокойно. Ведь наверняка догадалась. Догадалась. У тебя на лбу написано тупой. в ы п л ю н у л а она с ошибкой. Простой выбор. Если ты ответишь на наши вопросы, я прямо сейчас обнулю тебя приказом гранд-легата. Ты начнешь с нуля, получишь вторую жизнь и второй шанс. Если нет, я все равно вырву из тебя ответы. Нет, не пытками. Ты знаешь как. Надеюсь, сдохнешь при этом. Я тоже хочу получить удовольствие. На с м е ш к и были броней, п р и д а ю щ е й ей уверенности. Я взял ее лицо в ладони, сжал виски. Она попробовала вырваться, но ничего не получалось. Снова активировал амплификатор. Поймал ее ненавидящий взгляд, прикоснулся к ледяной сфере, окружающей сознание заклинательницы, и вот тут она испугалась, потому что сразу поняла, что не выстоит. Почти все инки и многие люди владеют навыками защиты от прямого ментального воздействия, но это не значит, что они абсолютно защищены. Когда-то Немезида взломала мою собственную броню и распотрошила сознание, пытаясь добраться до секретов Прометея. Она поплатилась, но это был хороший урок. п р и с и л е моего источника под а м п л и ф и к а т о р о м используя повелитель стаи, я легко смогу сделать то же самое с МЭВ. Наверное, со стороны это выглядело жутковато. Из моих глаз полился физически о с я з а е м ы й свет, связавший нас двумя сияющими струйками. Пси-поле повелителя стаи вторгалось в сознание заклинательницы неумолимым прессом. Ее лицо затряслось, задергалось, страшно задрожали губы. Защитная сфера поплыла, начала таять. Мэв вырывалась, извиваясь, как змея, пытаясь разорвать псионическую связь. Пришлось прижать ее коленом к земле, плотно зафиксировав и давить, давить, давить дальше. Говори! С треском защита рухнула, распадаясь на куски, и в о р в а л с я в ее с о з н а н и е наполненное мучительной болью, отчаянием, страхом смерти и чем-то еще н е о с я з а е м о чужим. Это было гораздо проще, чем бороться с жутким разумом зверя или ломать нечеловеческую волю дива. Я слился с ней, с водопадом воспоминаний и эмоций, перебирая, просматривая и отбрасывая незначительное. Мэв не хотела показывать их мне, выла и тряслась, отчаянно пытаясь вырваться, но я был сильнее. Я не могу! Вдруг прохрипела она. Нельзя! Нет! Нет! Нет! Я увидел ее глазами, черные внутренности с ц л л ы и подготовленную засаду. Услышал пение сирены и увидел жестокий бой, в котором тинкеры тоже понесли потери. Изначально их было пятеро. Один погиб безвозвратно, второй утратил носителя. Это отпечаталось ярко. Вспомнил сваленные в груду знакомые трофеи, засасывающие жерла хранилища душ. Вражеских инков приказали не убивать, а захватывать. Кто? Почему? При этой мысли я увидел странный силуэт, похожий на азурическое создание, ощутил пронзительную боль в груди и вдруг почувствовал, как наше слияние распадается. Заклинательницу охватывает дикий животный ужас, а меня выталкивает из ее сознания нечто обжигающе холодное, рвущееся у нее изнутри. Грей, меня отдернули в сторону чужие руки, кажется, Алиса. А с Мэв происходило что-то странное. Она выгнулась в пароксизме страшной боли. И взорвалась пучком острых ледяных кристаллов. Они проросли изнутри заклинательницы колючей звездой, мгновенно разорвав ее тело на части. Один из них, самый длинный, пронзил бы меня насквозь, не с р е а г и р у я н а парница вовремя. Полупрозрачные ледяные лезвия еще и брызнули во все стороны сотнями осколков бритвенной остроты, которые со звоном р и к о ш е т и л и от нашей брони и вонзались в лица. Дьявол! выругался сталкер выдергивая из щеки ледяную занозу. Отрава, инкарнация, немедленно. Проклятые осколки жгли, как раскаленные угли. Мико тревожно сообщила о неизвестном виде неорганического яда и тут же запустила инкарнацию. Активированная внутри Мэв бомба должна была убить всех, кто находился поблизости, и ее саму в первую очередь. Я четко ощутил, как ее э н и о мгновенно разорвалось на части вместе с носителем. Это была мина, подобная н е й р о п л о м б е Прометея, только еще более опасная. Тот, кто поставил ее, отлично знал, как убивать инков. Что это было, Грей? – крикнул легат седьмой после того, как мы все возродились. Какого дьявола? Не знаю. Кто-то не хотел, чтобы она проболталась. Я глубоко вдохнул. Твой допрос закончился бы точно также. Это сидело в ней давно. л е т я н ы е кристаллы выполнив свою роль, тут же начали таять, растекаясь грязной кровавой лужей, подобно тому, как самоуничтожился носитель моры в Нео Арке. Труб мэв тоже стремительно распадался, шипяв странные зеленоватые жидкости. Ни геномов, ни фенотипа. Мику четко о б р и с о в а л а алый о р е о л биологической опасности вокруг тела заклинательницы. Нам пришлось отойти на десяток шагов, чтобы не попасть в него. Не отрывая взгляда от исчезающего носителя, туман вдруг произнес: "Эней, Эней, возможно". Сталкер с шумом втянул воздух. Лед и от вода. е г о почерк. Значит, они не нанимали тинкеров а решили вот так. Кто такой Эней? Спросил я, услышав знакомое имя, очень похожее на позывной инкарнатора. Один из святых. Потом расскажу, ответил с т а л к е р Тебе удалось хоть что-нибудь выяснить? Да. Тинкеров было пятеро. Двое выбыли, один навсегда. Внутри с ц л л ы чисто. Наши группы частично погибли, частично захвачены в плен. Их а н и мы в х р а н и л и щ е душу у кого-то из тенкеров. Нужно обыскать трупы, забрать крипторы. Там должны быть анимариумы и трофеи. Это точно, помедлил сталкер, чуть светлее. Тогда обыскиваем здесь все, и я вызываю авиацию. Пора кончать с этим дерьмом. Он указал на удаляющуюся сцеллу. Она уже прошла над нами и медленно ползла все дальше. Часть панцирного сегмента на спине раскрошился, обнажив неровную полосу кровоточащей плоти шириной со с п л а н а д у Половина я к о р е й уже вылетела, но они больше и не были нужны. В н е п р о б и в а е м о й ч е ш у е дракона появилась узкая брешь, в которую можно было вгонять нож. На телах каяны и бражника нашлось то, что мы искали: ф р а г м е н т ы снаряжения наших товарищей, азур-батарейки, анимариумы и несколько крипторов, которые предстояло взломать, и много других интересных вещей. В том числе два любопытных генома, правда, больше подходящих в о и н у чем заклинателю. Один забрал я, второй Инки Седьмой. Скоро на небе появились несколько точек, шедших со стороны города. Я узнал хищный силуэт большого боевого ф л а й н г а р а к ш и Именно он в день мятежа пронесся над Эспланадой, высадив десант волчьих голов, приведший в панику старый совет архонтов. Его сверху прикрывали два серебристых аппарата поменьше. С гулом снижаясь, звено сделало боевой заход на ползущее чудовище. Грость черных точек, кувыркаясь, отделилась от него. Высокоточные корректируемые бомбы сами больше напоминали небольшие летательные аппараты, вероятно, предназначенные для поражения хорошо защищенных бункеров, потому что, нырнув в мягкую плоть чудовища, они рванули только внутри, через добрых десять секунд. Чуть дрогнула земля, на горбе твари взметнулся огромный фонтан огня и крови. Мы предусмотрительно спрятались за стенами уцелевшего здания, но горячая волна дыма, пыли и горящих ошметков докатилась и сюда. Когда поднятая пелена чуть рассеялась, стало видно ч е р н а е г о р а сциллы, еще живой. Она лежала завалившись на бок, ворочалась и дергала уцелевшими конечностями, все еще пытаясь ползти. Взрывы образовали огромный каньон в спине чудовища, почти разорвав его пополам, и было уже понятно, что больше она никуда не дойдет. с т ы л л о р г а н и з и р о в а л о Движения становились все более замедленными. Я наконец-то осознал, каким подвигом было уничтожение каждого подобного сверхгиганта и сколько сил потратил легион, прибивший больше двух десятков этих тварей. Стоило проверить, разрушен ли взрывом Эффектор, и забрать Азур и Геном, естественно, когда разбежит с я вся эта орда неуправляемых мексантропов. Словно услышав мои мысли, боевые флаинги сделали еще один заход. На этот раз они накрыли цель плащом жидкого огня, жадно обладывающего любую поверхность. Языки в з в и л и с ь на добрый десяток метров, умирающие сцеллы и пятно радиусом в милю вокруг нее стали территорией сплошного пожара. Нас чудом не зацепили, а может и не чудом. Я с удивлением увидел, как сталкер выходит на открытое место и подает руками какие-то знаки. Черный ф л а й н г с оглушающим ревом пошел на снижение. Огромный, крылатый, обвешанный радужными от перегрева гаустурелями и тяжелыми грузями д ракет. После мастерского короткого разворота эта махина зависла над землей всего в полусотни шагов от нас. В открывшемся десантном люке виднелись стволы и голубые плащи легионеров второй когорты. Мгновением спустя на нашем субвокальном канале раздался знакомый хрипловатый голос Ракши. Чего ждете, потеряшки? Раздраженно спросила она. Залезайте. Возвращаемся в город.